Далеко за рощей чуть слышно бухнул выстрел. В темноте зародился непрерывно тянущийся, свистящий звук, как будто медленно разрывалась какая-то воздушная завеса. Звук почти не усиливался, он только равномерно становился все выше, выше, выше, бах! На троге соседней сопки ярко блеснул огонь и оглушительно треснуло. Лобанов и Алешка вскочили и бросились бежать. Вдали меж деревьев яркой и тоже сверкнуло что-то, по роще пронеслось, бах, и роща ахнула в ответ. В узвившихся клубах огненного дыма с треском валились на землю суки деревьев. Лобанов и Алешка в слепом ужасе мчались от рощи. Лобанов забыл про свою рану и бежал, как только мальчишкой бегал в перегонки. По дороге бешено бился и крутился огромный черный поток людей, лошадей и повозок. Люди с безумными лицами нахлестывали лошадей. Фуры мчались, толкались, цеплялись друг за друга. На козлах накремившейся повозки мелькнула фигура солдата, схватающаяся за воздух руками, раздался отчаянный крик «Бра!» и крик оборвался внизу. Черный гуще катившихся колес — бах, бах, бах! Разорвалась еще шимоза, за ней две другие. Откуда-то сзади донесся протяжный вопль. Лобанов и Алешка в толпе других солдат карабкались вдоль откоса над дорогою. Лобанов цеплялся за камни и со страхом чувствовал, что повязка на ноге становится все мокрее и горячее. Дорога суживалась прижимаясь к откосу. По другую сторону чернел крутой обрыв, по дороге мчались гуском повозки, а сбоку, стараясь врезаться в их ряд, неслись на трех парах лошадей артиллеристы с зарядным ящиком. На всем скаку они столкнулись с повозкой. Зарядный ящик качнулся лошади вздымались на дыбы над краем обрыва, ездовые злобно ругались, и ящик, люди, лошади все посыпалось круче. Снизу из темноты неслись стонущие крики «Братцы, помогите!» Алеша усмехнулся поднос и пробормотал «Пора томать, черт!» Он со злобой отшвырнул свою винтовку, она покатилась в темноту. За откосом шел спуск, поросший кустами, потом опять подъем. Лобанов взбирался вдоль глубокой промойны и хватался слабеющим руками за траву. Повязка на ноге совсем промокла, по бедру непрерывно бежала горячая, липкая струйка. На склонах сопок сверкали и лопались снаряды. В голове метилось, в смертной тоска хватило сердце. Лобанов хотел крикнуть Алешке «Прощай, брат!» Вдруг странно всхлипнул, как будто икнул, и повалился в траву. Все заволоклось в сознании. Только снаряды словно все продолжали лопаться, чаще, громче. Теперь это были непрерывные раскаты. Как будто сопки вокруг взлетели на воздух, сталкивались и разбивались в куски. А сам он будто бы несся в холодной реке. Мучительно хотелось пить, и никак не удавалось захватить губами воды. Лобанов очнулся и медленно поднял голову. Лил дождь. Черное небо бороздили молнии, громко ее непрерывными раскатами. По промойнам неслись в долину пенистые потоки. Кругом было пустынно. На дороге при вспышках молнии тоже никого уже не было видно. И зловещий луч вдали погас, как будто его залил дождь. Лобанов напился из потока и осмотрел свою рану. Она была крепко перевязана тряпкою и кровь уже не шла. Одежда промокла насквозь его тесла дрожь, на душе было чувство одиночества и полного безразличия. Опираясь на винтовку, Лабанов поднялся и побрел дороге. Из-под куста торчала пала шейели и две скорченных ноги стопптанных на моших сапогах. Лабанов тронул ногу прикладом, Нога зашевелилась и потянулась под шинель. Лобанов хмуро крикнул «Эй, земляк!» Ответа не было. Он заглянул в куст. Сверкнула молния. Под ветвями, свернувшись калачиком, безмятежно спал Алешка. алёшка брат!» Лобанов радостно бросился его расталкивать. алёшка потянулся, надеваясь, сел. А Лобанов, радостно смеясь и плача, Целовал его милое, рябое, мокрое оданья лицо. Он понял, кто перевязал ему ногу. Понял, что под сыпавшимися снарядами, охваченный ужасом, алёшка все-таки не бросил его. — Брат, брат! — всклипывая повторял Лобанов. И слезы текли по бескровному лицу.